Новогоднее письмо в Варшаву. А.Л. Когда под утро точно магний, Бледнеют лица в зеркалах, И туалетной бумагой прозрачно пудра на щеках, Как эти рожи постарели!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 Высотный город словно в сад, И снег антоновкою пахнет, И хлопья в воздухе висят. Они не движутся, не падают, Ждут, не шелохнутся, легки, Внимательные, как лампады, Или, как летом, табаки. Они немножечко качнутся, когда их ноженькой коснутся, одетой в польский сапожок. Пахнет яблоком снежок.